«Он этого даже не скрывает. При каждом удобном случае повторяет, дескать, скорее бы я ушла на пенсию, а то он со мной как на пороховой бочке себя чувствует. Так это пока ты непосредственно раскрытием занимаешься. Ты ж пойми, мать, раскрытие убийства, особенно заказного или резонансного, это политика. Политика – это игры, а в игры ты не играешь, поэтому он тебя боится». Ты же неуправляемая совершенно. А аналитика – это совсем другое дело. Это не конкретное преступление, а обобщение и прогнозы с политикой не связанные. На аналитике ты не опасно сечешь. Ну, допустим, – осторожно ответила Настя. Допустим, все так и есть, и реформа нашей конторы действительно пойдет по этому пути, хотя я лично очень в этом сомневаюсь. Уж больно прогрессивно получается, прямо как в сказке. Помнишь, сколько лет Колобок мечтал, чтобы по каждой группе преступлений была своя аналитика, штатная, а не подпольная, как у нас в отделе. Жаль, что не доработал он до этого светлого праздника. Допустим, все так и будет, и даже допустим, что начальник управления сделают нашего Афоню. Ты... «Плавно перетечешь на должность начальника одного из профильных отделов, а меня назначат в аналитический отдел на полковничью должность, допустим. И что из этого следует? Почему нужно на ночь глядя мчаться ко мне домой с этими известиями?» «Ты используешь это как повод, чтобы приехать, а потом потихоньку начнешь меня грузить обстоятельствами какого-нибудь убийства и втягивать в обсуждение. Этот фокус у тебя не пройдет, Коротков. Я тебя нежно люблю, но предупреждаю честно, не пройдет. Спасибо, что подвез. Тебя Лешка покормил?» «Покормил», — растерянно подтвердил Юра, обалдевшая от такой резкой смены темы разговора. «А что?» «Значит, ты не голодный. законы гостеприимства мы соблюли. Все, солнце мое незаходящее. Я пошла домой. А ты поезжай». Она открыла дверь и собралась выходить. «Да погоди ты!» Коротко протянул руку и рывком захлопнул пассажирскую дверь. «Куда это ты пошла?» «А я? Я еще не все сказал. Ты вот о чем подумай, подруга». Если тебе светит полковничья должность, то нет никакой необходимости заводиться с диссертацией. Ты так и так получишь возможность заниматься аналитикой, которую любишь больше жизни. При этом ты останешься рядом со старыми друзьями, со мной, с Мишкой, с серёгой, Зарубиным. Тебе не придется менять коллектив, и будешь ты служить еще много лет. Ну? Что? Ну?» Топа спросила Настя, хотя прекрасно понимала, куда клонит Коротков. «Да бросай ты к чертовой матери эту наукообразную возню, выходи из отпуска и работай в свое удовольствие. А как Афоня выйдет в середине мая, поедешь отдыхать, тепло уже будет, солнышко, поплаваешь, позагораешь, фруктов поешь, а?» «Ну, правильно, так и есть. Бросай науку, выходи, преступления раскрывать твое будущее мы обеспечим». Не мытьем, так катаньем, не дружескими просьбами, так начальственными посолами. «Ах, Юрка, Юрка!» «Юрочка», — мягко произнесла она, снова открывая дверь. «Я уже сказала, не пройдет. Я готова допустить, что все будет так, как ты говоришь. Но если ты действительно хочешь, чтобы оно именно так и случилось»,